Глава четвертая. Эта зима в Москве была особенно холодной. Морозы иногда доходили до 25-30 градусов, и даже ярко освещенные центральные улицы города, где многие магазины работали до 8-9 часов вечера, выглядели обезлюдившими, словно в период введения комендантского часа. Дронга не любил приезжать в Москву в это время года, Он вообще не переносил сильных холодов, предпочитая зимой находиться далеко отсюда, на юге. Но в этот раз в Москву он вынужден был прилететь именно в середине февраля, когда ударили особенно сильные морозы. Он с огорчением обнаружил, что забыл перчатки и теперь ходил по улицам, засунув руки глубоко в карманы пальто. Но это не очень спасало, и руки все равно мерзли. Телефонный звонок был, как всегда, неожиданным и поэтому особенно неприятным. Он прозвучал в 10 часов утра, когда дронга, читавший ночью одного из любимых американских фантастов Рея Бредбери и заснувший по привычке очень поздно, еще спал. Звонок был громким и требовательным, и он, поднявшись с постели, был вынужден подойти к телефону. «Слушаю вас». — пробормотал Дронго, взглянув на часы. — Какой идиот звонит чуть свет, — подумал он. — Простите, что беспокоим вас так рано утром, — раздался голос. Дронго поморщился. Говоривший явно был Янке. Он проглатывал слова. — Вы не туда попали, — сказал он по-русски. И уже хотел положить трубку, когда услышал. «Простите еще раз, мистер!» И неизвестный назвал его по имени и фамилии. «Я думаю, мы позвонили правильно!» «Что вам нужно?» Он принципиально говорил по-русски, а его собеседник также принципиально говорил только на английском, но почему-то отвечая на вопросы, заданные совсем на другом языке. «Нам нужно с вами встретиться!» предложил незнакомец. «Сегодня в три часа дня вас устроит?» «Почему я должен с вами встречаться?» Стоять на полу было холодно, и он даже пожалел, что вылез из постели. «Мы могли бы сделать вам весьма интересное предложение», произнес этот неприятный тип, по-прежнему говоривший исключительно на английском языке. «Я не женщина, чтобы мне делать предложение», — зло пробормотал Дронго, переведя с английского на русский и используя двусмысленность в слове «предложение». Его собеседник, тем не менее, все отлично понял. «Конечно», — согласился он на этот раз на русском языке, но с некоторым характерным акцентом человека, долго говорившего по-английски «за океаном». «Вы можете отказаться», — Но нам казалось, что вам будет интересно. Вы приглашаете меня в Диснейленд? Было уже совсем холодно, но он продолжал говорить. Каждое слово, вытянутое из незнакомца, послужит хорошим материалом для предварительной подготовки. Если знать психологию, то простой телефонный разговор может дать массу информации. А Дронга знал психологию. Тембр голоса? Интонации, знания языков, интеллект, эмоциональность, манеру подачи информации, толерантность, коммуникабельность, характер, даже профессию говорившего можно определить в результате обычного телефонного разговора. И здесь важно получить как можно больше информации. Можно сказать да, мы увидимся с вами в три часа дня и все обговорим. «Если захотите, можете отказаться сразу во время беседы». «Отказаться от чего?» «От нашей дальнейшей беседы. В три часа дня в холле отеля «Москва» на первом этаже». «Как я вас узнаю?» «Достаточно того, что я вас узнаю». «Хорошо», — пробормотал Дронго. «Будем считать, что договорились». «До свидания», — незнакомец положил трубку. Дронго пошел к своей постели. Почему-то спать уже не хотелось. Он отправился в ванную. Стоя под горячими струями, анализировал телефонный разговор. Звонивший был уверен в том, что их разговор не прослушивается. Значит, сумел подключить к своему аппарату какое-то техническое устройство. Говоривший явно знал оба языка и знал хорошо. Это был не американец. Это был бывший гражданин СССР, достаточно давно переехавший в Америку. В меру интеллигентен, но не слишком. Достаточно спокоен, невспыльчив, имеет относительно устойчивый характер, умеет вести беседу. Выдержан, коммуникабельность выше средней нормы. Видимо, это тот самый представитель, о котором ему говорили представители Массада. Дронго в который раз подивился их безупречной работе. Ему еще не сделали предложение, а они уже знали, что именно ему будет предложено нечто и сумели опередить своих потенциальных противников. «Интересно», — подумал Дронга, выходя из ванной комнаты, — «кто еще слушал их беседу? И сумели ли подключиться к его аппарату представители СВР или Массада? Впрочем, это не столь важно» он все равно должен сразу информировать о состоявшейся беседе Александра Петровича, а заодно и позвонить в СВР, которых меньше, чем его интересует, вызванный такой повышенный интерес массада именно к его персоне. Впрочем, очень может быть, что его звонки не понадобятся. Обе разведки вполне могли за это время пристроиться к его телефонному аппарату и записать разговор с неизвестным от начала до конца. И этим, кстати, выяснить потенциал искренности самого дронга который должен будет рассказать обо всем. Все точно просчитано, если не учитывать то обстоятельство, что позвонившие также могли взять его под свой жесткий контроль, и в таком случае его дальнейшие звонки кому-либо окажутся ненужными и малопродуктивными. Ровно в три часа дня Дронго сидел за столиком в билетаже гостиницы, где был небольшой бар справа от входа со стороны Тверской и наблюдал за движением в холле отеля. Суетились люди, спешили гости, командированные и просто отдыхающие. Причем последние выделялись на фоне остальных своей расслабленной походкой обилием бумажных и целлофановых пакетов, с которыми они возвращались в гостиницу. Еще несколько лет назад больше всего сумок и сеток было в руках командированных, которые, пользуясь моментом, добывали те или иные дефицитные товары, недоступные в их родном городе. Москва была в те годы одним большим универсальным магазином, куда летали и ездили миллионы людей за одеждой, продуктами, бытовыми товарами. Столица первого в мире социалистического государства обязана была иметь полный достаток, служивший витриной достижений социалистического хозяйства для иностранцев. И потому огромные очереди, в основном из приезжих, заполняли магазины. Теперь все изменилось. Магазины были переполнены товарами не только в столичных городах. Прежде недоступный дефицит от парфюмерии до одежды, от заморской колбасы до консервов был в любом городе, в любой деревне. Но взлетевшие цены и почти катастрофическое обнищание людей не позволяли большинству из них покупать эти товары. А командированные, число которых сократилось сразу в десятки и сотни раз, так как ездить теперь приходилось в основном за счет частных компаний, не любивших выбрасывать деньги, уже не спешили в магазины. Только очень богатые люди могли позволить себе отдыхать в Москве и просто так тратить деньги. К этому времени столица России прочно заняла первое место в мире по дороговизне и продолжала увеличивать этот отрыв от других городов бросалось в глаза и почти полное отсутствие детей. Немногие в эти смутные времена рисковали брать с собой в столь опасный и дорогой город своих детей. Убийства и разборки на улицах Москвы стали привычным явлением в середине 90-х годов и вскоре москва перегнала и по этому показателю практически все цивилизованные города стремительно ворвавшись в первую пятерку самых неблагополучных столиц мира этот незнакомец возник неожиданно словно появился из небытия просто стояло пустое кресло а затем в нем вдруг оказался мужчина лет пятидесяти смуглый черноволосый с характерным разрезом азиатских глаз На нем была тяжелая длинная дубленка. Меховую шапку он держал в руках. Он сидел в кресле и смотрел прямо перед собой, словно ожидая увидеть дронга, появившегося таким же непонятным образом, как и он сам в соседнем кресле. Дронго спустился вниз, наблюдая за незнакомцем. Тот не шевелился, но внимательно следил за всем, что творится вокруг него. Дронго подошел к нему сзади. Когда до неизвестного оставалось несколько шагов, тот быстро вскочил, словно у него были глаза на затылке. «Или компаньон в зале», — сразу понял Дронга. «Добрый день», — сказал незнакомец. «Это я вам звонил сегодня утром». «Добрый день», — дронга кивнул незнакомцу. «Мы поговорим здесь или поднимемся наверх? Там есть спокойное место, где нам не будут мешать». «Конечно!» — кивнул незнакомец. «Давайте поднимемся наверх!» Они поднялись по лестнице и, пройдя по низкому коридору, вернулись в бар. «Вы будете что-нибудь пить?» — спросил Дронга. «То же, что и вы!» — улыбнулся незнакомец, показывая свои искусно сработанные дантистом зубы. «А так как вы ничего не пьете, то давайте ограничимся кофе!» «Хотя нет, его вы тоже, кажется, не любите!» «Тогда лучше чай». «Вы, наверное, изучали мои привычки», — усмехнулся дронга заказывая чай. «Или это вы говорите специально, чтобы произвести впечатление?» «Я говорю это специально, чтобы произвести на вас впечатление», — очень спокойно подтвердил незнакомец. «А заодно дать вам понять, с кем именно вы будете иметь дело». «И с кем я буду иметь дело?» с организацией, которая имела возможность узнать о вас все. Вы – бывший эксперт специального комитета ООН по вопросам преступности, один из лучших аналитиков мира, если не самый лучший, совмещающий часто свои теоретические изыскания с практической работой. В свое время именно с вашей помощью были проведены крупные операции в Индонезии, Мексике, США – «В 1988 году вы сумели предотвратить покушение на жизнь президентов США и СССР, получив при этом тяжелое ранение. Потом некоторое время вы сотрудничали с разведкой, выполняли их деликатные поручения, работали в Европе и Америке. Я ничего не пропустил?» «Нет». Дронга уже ничему не удивлялся. «У вас хороший архив. Я, правда...» «Не знаю, чем обязан такому интересу с вашей стороны. Кстати, вы еще не представились». «Ромеш Асаньки», — улыбнулся незнакомец. «Интересно», — слух сказал Дронга. «Я думал, вы бывший гражданин СССР. Вы говорите на хорошем русском языке. Могу поспорить, что вы раньше жили где-нибудь в Средней Азии». «Да», — улыбнулся Ромеш. «Я вырос в Душамбе». Отец у меня был индусом, а мать таджичка. Вы всегда так точно определяете? Нет. Просто Асанти фамилия необычная. Ни отец, ни мать не могли иметь такой фамилии, верно? Я ношу фамилию отчима, кивнул явно заинтересовавшийся Ромеш. Вы действительно интересный человек, мистер Дронга. Я не думал, что вы так сходу начнете демонстрировать свои способности. Это очень интересно. Могу добавить, что вы уже давно переехали из этой страны, и теперь в вашей речи ощутимо присутствует английский язык. Вы даже говорите с английским акцентом. Но потому, как вы со мной говорите, я понял, что вы живете в Америке. Я прав? Да, Ромеш уже не удивлялся. Он только пристально смотрел на своего собеседника. Кажется, вы... Действительно прекрасный аналитик мистер Дронга. Принесли чай и пирожное. Рамеш пододвинул к себе чашечку и положил два куска сахара. Дронга, не любивший пить чай с сахаром, взял одно пирожное. И зачем я был нужен вам? спросил он. Вы так тщательно собирали обо мне весь этот материал, что скоро можете написать мою биографию? «Надеюсь, у вас нет такого намерения?» Ромеш оценил шутку. «Нет», — сказал он, — «я не собираюсь писать. Я уполномочен сделать вам необычное предложение. Мы хотели бы с вами немного поработать». «Это уже конкретнее. Кто это мы? Какую страну вы представляете?» «Никакую», — покачал головой Ромеш. «Мы не служим ничьим интересам». Мы благотворительная частная компания, занимающаяся своими проблемами. Своеобразный фонд развития. И у этого фонда была возможность даже изучить мою биографию. Да. Интересные возможности вашего фонда начинают меня интриговать. И как называется ваш фонд? Фонд развития независимых демократий, улыбнулся Рамеш. «Никогда о таком не слышал. Где находится ваш центр?» «В Женеве. Филиалы есть в Байнас-Айресе, Йоханнесбурге, Сиднее и Бангкоке». «Значит, у вас интернациональная компания». «Вы правильно все поняли. И как у вас идет работа с независимыми демократиями? Получается?» «Иногда да, иногда нет». Мы занимаемся чисто теоретическими изысканиями, не вмешиваясь в практические дела молодых государств. И это понятно. Так чем я могу быть полезен вашему фонду? И, если можно, вразумительно объясните, почему именно я. Вы прилетели специально из Америки, чтобы встретиться со мной. Не слишком ли это накладно? Или в Америке нет специалистов подобного уровня? «Я отвечу на все вопросы», — сказал Рамеш, поставив чашку на стол. «Я действительно вчера прилетел из Вашингтона и действительно хотел встретиться только с вами. У нас возникла проблема, решить которую можете только вы. Именно вы, так как вы уже однажды справились с подобной задачей. Поэтому я и прилетел к вам». «Что это за проблема?» Вместо ответа Ромеш достал из кармана фотографию. Передал ее дронга. «Вы знаете этого человека?» Дронга пригляделся. «Кажется, я его видел...» «Да, я его знаю. Это Альфред Шварцман. Профессиональный убийца по кличке Ястреб. Но он сидит в тюрьме. Его арестовали в Бразилии в 88 году». «С вашей помощью», — уточнил Ромеш. «Да, с моей. Его приговорили к двадцати годам, и он еще долго будет сидеть в тюрьме». «Он сбежал», — возразил Ромеш, — «и сейчас находится в Европе». «Мне нужно его найти и вернуть на место», — усмехнулся дронга «Вы не считаете, что этим должен заниматься Интерпол?» «Не считаю». Дело в том, что, по нашим сведениям, ястреб прилетел в Европу не просто так. Он готовит убийство. «Опять какой-нибудь президент или премьер?» – улыбнулся Дронга. «Я в эти игры уже не играю. У каждого должностного лица подобного ранга есть своя многочисленная охрана, государственные службы, разведка и контрразведка. Вот пусть эти профессионалы и занимаются охраной своего лидера». «Я на роль палочки-выручалочки не подхожу. Надеюсь, вы помните, что означает это слово?» Рамеш не обиделся. Вместо этого он забрал фотографию Шварцмана и положил ее снова в карман. Потом достал другую, передавая ее дронга. Тот взял фотографию и долго смотрел. Этого человека он никогда не видел. За фортепиано в черном фраке сидел сравнительно молодой человек, Лет 40-45 и вдохновенно играл. Дронко перевернул фотографию. Никаких надписей не было. Он вернул ее Рамешу. Я не знаю этого человека и никогда его не видел. Правильно, кивнул Рамеш. Это Джордж Осинский, американский композитор и исполнитель. В Европе его называют вторым шапеном. Недавно в Парижской Гранд-Опера состоялась премьера его оперы. Говорят, это было незабываемое зрелище. Очень рад за Осинского. Причем тут он и причем тут я? Ястреб прилетел в Европу, чтобы убить Осинского, сообщил Ромеш. Дронго оглянулся. Их разговор вполне могли подслушать. Словно поняв, о чем он беспокоится, Ромеш тихо сказал... У меня в кармане включенный скеллер. Дронга еще раз взял фотографию. Внимательно на нее посмотрел. Зачем ястребу убирать этого композитора? Он связан с мафией? Нет. Персональный заказ завистливых конкурентов? Мы этого не знаем. Тогда почему? Мы знаем только то, что ястреб начал охоту на Осинского в Европе и для этого специально прилетел в Париж. Я уполномочен сделать вам предложение. Если вы согласитесь охранять Джорджа Осинского, мы готовы заключить с вами специальный договор. Я никогда не работал телохранителем. Это не понадобится. У Осинского есть свои телохранители. Вам нужно применить только ваши аналитические способности и постараться, во-первых, предотвратить любые покушения на жизнь композитора, а во-вторых, узнать, кто именно мог помочь Ястребу бежать из тюрьмы и кто поручил ему это убийство. А почему Фонд развития независимых демократий так интересует судьба Осинского? «Он гениальный композитор», – вздохнул Рамеш. «Мы обязаны оберегать таланты такого масштаба». «Будем считать, что я вам поверил», «Хотя мне все равно непонятно, почему вы решили охранять именно этого гениального композитора, а не другого. Но это ваше дело. У вас могут быть свои странности». Ромеш сжал зубы, но ничего не сказал. Он просто внимательно следил за рассуждениями дронга «Сколько времени я должен быть рядом с синским уточнил Дронга. «Пока не поймают ястреба». «Условия нашего договора?» «Тысяча долларов в день, и так до тех пор, пока не возьмут ястреба. Разумеется, в этом случае вы получите деньги за три месяца вперед». «Хорошо», – кивнул дронга «Может, я и соглашусь. Вы все-таки не ответили на один мой вопрос. Почему вы обратились именно ко мне?» Ромеш взял обратно фотографии Васинского. Положил ее во внутренний карман и только потом сказал. «У вас ведь один раз уже получилось с этим ястребом, а мы хотели бы иметь некоторые гарантии, что вы сумеете поймать эту хищную птицу и во второй раз».